Наслаждение. У королевы Наварской был собственный двор. В нескольких маленьких покоях по вечерам собирались ее подруги, ее поэты, музыканты, гуманисты и поклонники. Здесь поклонялись одному божеству, Марго, и не зачем было подглядывать в щель между портьерами, как на празднествах устраиваемых ее братом королем Франции. Ее дорогой супруг, король Наварский, однажды вечером застал Марго, играющий на арфе, а какой-то поэт читал сочиненные в ее честь благозвучные стихи. В мире поэзии она именовалась Лаисой, была куртизанкой и властвовала над людьми благодаря своей красоте и учености. Лаиса — имя двух знаменитых древнегреческих гетер, сделавшееся нарицательным для женщин, служащих источником вдохновения музыкантам и поэтам. Примечание редакции. Марго Лаиса сидела в кресле на возвышении, и во всем ее облике было то совершенство, к которому она неизменно стремилась. По бокам стояли еще два кресла — И в них сидели госпожа Майен и герцогиня Гис. У ног богини и подле двух других муз расположились менее важные особы, служившие, однако, необходимым дополнением ко всей этой картине. Ее обрамляли две увитые розами колонны, между которыми лежал большой светлый ковер с вышитыми на нем мечтательными образами весны. Глубоким миром и ясностью духа веяло от этого зрелища, и поэту, стоявшему перед тремя женщинами, оставалось только воспевать их, причем он слегка откидывался в сторону и вытягивал руку, словно шел по шаткому мостику, переброшенному через пропасть. «В замке Лувр не везде так спокойно, как здесь», — подумал Генрих, увидев двор королевы Наварской. Взять хотя бы церковь, где проповедует этот Буше. Не изобразить ли его и показать им образчик подобного красноречия? Стоит ли? Нет. Генрих, правда, занял место поэта, но начал декламировать то, что ему вдруг пришло на ум. Адюдат мэ, а адюксквест Помоги мне в этот час молитва, которую читала мать, рожая его. Звучные слова. А так как они были обращены не только к Деве Марии, но вместе с тем и к королеве Наварской, то этим ее дорогой повелитель превзошел все восхваления, какие мадам Маргарита слышала при своем дворе. И она была ему чрезвычайно благодарна. Она принялась аккомпанировать, вплетая в его речь блестящие пассажи на арфе, и в заключение протянула для поцелуя свою ослепительную руку. Поцеловав ее, он заверил Марго при всех ее почитателях, что сегодня готов служить ей и угождать как никогда. Она поняла и снова протянула ему руку. На этот раз, чтобы он помог ей сойти со ступенек возвышения, И увел из комнаты. Когда их никто уже не мог услышать, Генрих рассмеялся и сказал, «Ступайте к королеве, вашей матери. Мне очень хочется поглядеть, какое у вас будет лицо, когда вы выйдете от нее». «Что это значит?» — отозвалась Маргарита. Она была явно обижена. Теперь со мной уже никто не обращается столь неуважительно, как во времена короля Карла. Надеюсь. Хотя ваш брат-король разгневан на вас не меньше, чем ваша мать. Ради бога, что случилось? Я молчу. Достаточно, если я скажу вам, что сам не верю ни одному их обвинению. Люди все это выдумывают, только чтобы нас поссорить». Генрих проводил свою супругу до комнат мадам Екатерины. Но едва он остался один, как к нему приблизилась другая дама, герцогиня Дегис. Она тоже попала в трудное положение. Ее взволнованность можно было заметить и раньше. Когда она еще сидела в кресле на возвышении, и остальные казались столь безмятежно спокойными, герцогиня тревожно озиралась. «Так выглядит человек», которого до смерти перепугали, и он не в силах об этом забыть. «Сир», — проговорила герцогиня и беспомощно протянула Генриху руки ладонями вверх, — «я очень несчастна. Я ни в чем не повинна и заслуживаю того, чтобы вы меня утешили». Он хотел возразить ей, почему бы и нет, после всех остальных, однако не успел «Вы лучший друг герцога», — торопливо продолжала она, — «так убедите его, ради Бога, что я перед ним чиста, а то он обойдется со мной еще суровее». Она выпалила все это сразу и невольно остановилась, чтобы перевести дух. Генрих мог бы сказать, «я вправе защищать вашу невинность, мадам, ибо мне вы, к сожалению, еще не доказали противную». Подумайте только, что делает этот сумасшедший. Нынче утром я почувствовал легкое недомогание, а он невесть от чего был не в духе. Вижу, что-то его бесит, а что сказать не желает. Я ведь и так догадываюсь, в чем дело. У мужей только ревность на уме. Вдруг ему взбрело в голову, что я непременно должна выпить чашку бульона. И каким тоном он это потребовал. «Я, конечно, начинаю подозревать самое плохое, не нужно мне никакого бульона, говорю. Он, сколько я его не отговариваю, стоит на своем. Нет уж, извините, мадам, а бульон вы все-таки выпьете и тут же посылает на кухню». «Он хотел вас отравить», — в полголоса спросил Генрих с ужасом, ибо ему вспомнилось, что ведь он сам... — назвал герцога рогатым. Может быть, он первый и пустил этот слух. С тех пор Гис ото всех получал подтверждение. И вот как страшные оказались последствия для бедной женщины. — Надеюсь, вы ему выплеснули бульон в лицо. Это было бы невежливо. Я вымолила у него отсрочку на полчаса, прежде чем выпить роковую чашку. И за это время приготовилась к смерти. Генрих видел теперь несчастную жертву сквозь дымку слез, застлавшую ему глаза. Потом принесли бульон. Герцог тем временем вышел из комнаты. А я выпила. Даже в отсутствии мужа Супруга повиновалась ему. Ее поддерживала надежда, что молитва умирающей искупит все ее плотские прегрешения. — И вы подумайте! — воскликнула она, возмущенная до предела. — Оказалось, что это самый обыкновенный бульон. Ее гнев передался и ему. — Хорош, Голиаф! — с его великолепными телесами. Вот как он запугивает женщин. Вот как он мстит, когда они наставляют ему то, что он вполне заслужил. «Мадам», — сказал Генрих с глубоким убеждением, — «вы безвинно пострадали. Я это вижу. Вы заслуживаете, чтобы я вас утешил и загладил вину всех мужчин, которые были к вам несправедливы, в том числе и мою». Он взял ее за кончики пальцев. Их руки словно воспарили, их ноги сблизились изящно, словно в танце, и, обратив друг к другу лица, выражавшие учтивое счастье, они, не без жеманства, вступили на тот путь, который вел к обоюдному наслаждению. Когда он снова увидел Марго, она только что при свидетелях выдержала бурное объяснение с матерью и братом-королем. Уже не первое, вызванное ее предосудительным поведением. Душевное равновесие еще не вернулось к ней. Что, я был прав? спросил он сочувственно. Ее большие глаза наполнились слезами, но, боясь, как бы тушь не расплылась, она сдержалась и не сразу выложила все, что угнетало ее. Не дожидаясь никаких объяснений, возлюбленный повелитель обнял ее и стал уверять, что бы ни случилось, он всегда защитит ее, ибо она ему доверена. Сегодня же вечером, когда ее брат-король удалится в свою опочивальню, двое его друзей изложат ему, насколько он был к ней несправедлив. «Брат, может, и поверит им». «Но мою мать вам не провести», — проговорила Марго, пожалуй, слишком поспешно, и опять слегка испугалась. Она неуверенно взглянула на своего повелителя, желая угадать, что ему известно. Ибо в конце концов Марго ведь все-таки допустила грубое нарушение приличий, навестив на одре болезни своего очередного любовника. Но так как Генрих и виду не подавал, что об этом осведомлен, Она вернулась к роли оскорбленной невинности. Если бы хоть не при всех мне бросили в лицо такую клевету. Этого я им никогда не прощу. Не хватало еще, чтобы мой возлюбленный повелитель был обо мне дурного мнения и разгневался на меня. И не подумаю, ибо знаю все лучше, чем все остальные, — отозвался он и улыбнулся при этом, — многозначительной, но доброй улыбкой, даже не без оттенка влюбленности. Все это тронуло сердце бедной женщины. Лучшего друга она и желать не могла. «Вы человек благородный», — сказала она, — «все кончилось благополучно. Но да послужит это нам предостережением». «Вы увидите, король придумает еще немало всяких историй, лишь бы разорвать нашу дружбу». «Это ему не удастся», — решительно заявил Генрих. «И мы сейчас же примем к тому меры». Они еще долго пробыли вместе. Утром, когда он оставил ее, Марго посетили дамы и сообщили ей, что ее возлюбленный супруг... Как раз вчера нанес ей обиду, оставшись вдвоем с герцогиней Гис. Сначала Марго удивилась, затем ответила. Мой дорогой супруг всегда пожалеет женщину, если она несчастна. Потом она долго размышляла об этом случае, ибо, хотя Марго жила бездумно, ее дух был полон глубокомыслия. Для памяти она набросала две сравнительные характеристики. Вот герцог Гис, именовавшийся в ее записках Клеонтом. Его месть с помощью чашки бульона ужасна. Он держит герцогиню часами под угрозой смерти. И вот король Наварский. Его она называет Ахиллом. Этот, напротив, так мягок и вместе с тем так ненадежен. Ахил легендарный древнегреческий герой, один из главных персонажей Илиады Гомера, отличался смелостью, быстротой, неуязвимостью. Примечание редакции. И все-таки он верен своим чувствам, писала она: Ахил никогда не забудет той высокой и прекрасной страсти, которая связала его с Лаисой. И этой страсти, не изменит ни Лаиса, ни Ахилл. Они преобразят ее своей доброй волей, и из пылкого чувства, час близкого к ненависти, возникнет дружба, почти равная любви. Марго отложила перо, она была очень довольна, что все так обернулось. О многом она и здесь говорила только намеками, но, к счастью, главное уже — пережилось. Она имела в виду толпу мертвецов, которые когда-то встали стеной между нею и ее дорогим повелителем, и через которую невозможно было пробиться. Потом она выдала его своей свирепой матери, и он попал в плен. Потом решилась наставить ему рога. Ненависть, обман, раскаяние, жалость сменяли в ее сердце, пока, наконец, Ахилл и Лаиса не сделались близкими друзьями, чтобы навсегда остаться ими, так, по крайней мере, думала Марго. Но ведь жизнь длинна. Супруги на многое смотрели сквозь пальцы. Они даже предостерегали друг друга, когда одному из них грозила опасность. Правда, за таким предостережением всегда что-нибудь крылось. Однажды Марго сказала... «Сир, вы показываетесь слишком часто в обществе моего брата Далансона. Зачем с ним связываться, ведь вы уже видели не раз, чем это кончается. Наследником престола он остается. Правда, вам обещана, что вы будете наместником всего королевства. Но над этим обещанием смеется весь двор». «Мадам...» Иногда небезвыгодно быть даже осмеянным. Еще будь у вас тайные планы. Может быть, вы хотите стать королем Франции? Но вы не найдете никого, кто согласился бы вам служить. Ведь все вас уже видели в роли короля. Лучше служите тогда моему брату Далансону, которого я очень люблю и который, наверное, взойдет на престол. «Я даю вам этот совет ради вашего же блага». «Мадам», — торжественно отозвался он, — «узнайте же, что и я вам друг. Я частенько провожу время с вашим братом Далансоном, так как мне известно, что его жизни угрожает опасность». Взгляд Генриха был настолько красноречив, что она почти угадала. Ему самому это и поручили». Король хочет воспользоваться им, чтобы избавиться от брата. И тут Марго решает. Я буду сама охранять моего брата Франциска. Его другу, храброму Бюсси, я подарю свою благосклонность. Приняв это твердое решение, она перевела разговор на свою подружку Десов. «Сов для вас приятное развлечение», — заявила Марго но ничем большим она стать не должна ради вашей безопасности, мой дорогой государь и супруг. И никогда не выдавайте ей того, что у вас на душе. Лежа с ней на одной подушке, вы и то не должны ни на минуту забывать, что сов о каждой мелочи доносит моей матери-королеве. — Не верю я этому, — отозвался Генрих, хотя отлично знал, что Маргарита права. Вы еще многому не поверили бы. Сов любит только Гиза. Ему она предана душой и телом. Марго начинала горячиться. «Неужели вам еще нужны доказательства? Ведь она безутешно плачет с тех пор, как лицо Гиза обезображено». «Но по делам этой сирене, воскликнула она гневно. «Признаюсь, я даже сама об этом постаралась». Пришлось ему нынешним летом идти в поход, вместо того, чтобы изводить жену до да спать с сов. А в бою его полоснули по лицу мечом, и теперь он уже не красавец Гис. Его теперь зовут Шербатый Гис. Шербатый Гис, — повторил ее возлюбленный супруг, и это доставило обоим немало удовольствия. Но Марго вдруг снова овладел гнев. И эта сов, пусть остережется, как бы и с ней чего не приключилось, ведь она надеется стать нашей разлучницей, Сир. Да что я говорю, мечтает вас на себе женить. Эта баба держит вас около себя целыми днями и приказывает вам являться к ней каждое утро, когда ваша королева встает, лишь бы только вы не достались мне. Неужели вы доверяете своей Марго меньше, чем ей? «А недоверие, сир, — это начало ненависти!» — выкрикнула Марго, совсем позабыв о том, как нерушима дружба, связывающая Лаису и Ахила. Генрих сделал попытку ее обнять, и когда она оттолкнула его, про себя усмехнулся этому ревнивому раздражению, не подозревая, что и он начнет вскоре ревновать Марго к храброму бюсси, которого она полюбит». Наслаждение не всегда остается только наслаждением. У него есть свои ловушки и свои пропасти, в них можно спрятаться, чтобы тебя не видели, и в них можно заблудиться и упустить самое главное. Так бывало не раз в отношениях между Шарлоттой Десов и сыном отравленной Жанны, мстителем за убитого адмирала. Немало других придворных дам служили ему для тех же целей — Но милее всех была в этой роли Соф. На улыбку жизни Соф отвечала своеобразным обаянием. Это была натура уравновешенная, а не порывистая и опьяняющая, как королева Наварская. Слабой себя показала герцогиня Гис, а не Соф, которая в каждом случае твердо знала, до каких границ она может позволить себе дойти. А Генрих находил общий язык, и с ней и с Марго, и с мадам де Дегис. По обычаям этого двора у него было много любовниц, беспорядочные случайные связи, и очень сомнительно, долго ли выдержит такую жизнь столь молодое тело. Спокойнее всего ему было, однако, с Шарлоттой. Отсюда и пристрастие к ней. Причина крылась в том, что когда они проводили вместе ночи без сна, Они позволяли друг другу отвлекаться от действительности. И он знал, что Агизе думает она тогда, о его чистолюбивых замыслах, ибо Гиз — ее единственный повелитель, пусть даже лицо его обезображено. Меня же это не должно трогать. У нее такой прелестный рот, особенно когда она задумывается и губы чуть приоткрываются». И я еще не видел таких глаз, длинные узкие щелочки, и в них искрится насмешливый ум. Странно только то, что она никогда не удивляется, если я слишком долго молчу. Может быть, она уже угадала, о чем я думаю. Когда мы вдруг встречаемся взглядами, ее густые ресницы что-то утаивают от меня» а на губах появляется улыбка сострадания. И по делам. Ибо что удалось мне осуществить за три с лишним года, несмотря на всю мою решимость мстить и ненавидеть? Да ничего. Король, гис, мадам Екатерина, все они до сих пор живы, а я их пленник и друг. Занят ими больше, чем следует, и обманываю их. Эта женщина, которая лежит рядом со мной, права, считая Гиза лучше меня. И все-таки лицо у него теперь изуродовано. Это ему за то, что он наступил на лицо мертвому адмиралу. «Я часто переношусь душою в горы», — сказал он однажды своей подруге в тихий ночной час. «В замке Лувр мне жить приятно. Здесь у меня много друзей и прекрасных дам». Но в конце концов я начинаю скучать о своих горах. Кто не бродил по ним в детстве, не знает, как трудно человеку, когда он носит в своем сердце их имя — Пиренеи. Сов следила за его грезами. Чтобы нащупать почву, она осторожно промолвила "Да них далеко». «На коне я доехал бы туда в десять дней». «Я поспорил со своим кузеном Долансоном», — ответил он пылко. «Этого было достаточно, когда слушают так, как слушала сов». Одной фразой он выдал с головой и себя, и своего сообщника. Чтобы отвлечь ее от этого невольного признания, он принялся фантазировать насчет водопада, который свергается с небесной высоты. Увлеченный, он стал уверять, будто однажды бросился в него, и водопад примчал его в долину прямо к ногам его матери Жанны, чья смерть до сих пор остается тайной, хотя прошло уже три года, сейчас же вставила сов, и она все еще не отомщена, закончила Фрейлина про себя, но он догадался. О, он отлично чувствовал ее любопытство. Оно было осязаемо, как прикосновение ее тела. Величайшее наслаждение этой женщине дает не любовь, а угадывание и выслеживание. Не успеешь опомниться, как ты уже проговорился. Ее хрупкое тело легко было утолить. И в любви Генрих просто пугал ее. Она же пугала его своим пронизывающим взглядом. Вместе с тем она не выдала его старой королеве, хотя это и входило в ее обязанности. У нее были на это свои оправдания. Ну, какие особые грехи совершил бедный малый? Несколько тайных совещаний, которые ничем не кончились... Мадам Екатерина только посмеялась бы, узнав, что он намерен устроить заговор с участием ее сына Долансона, который так часто надувал его. Все замыслы этого бедняги как-то захерели. Ему, видно, достаточно осуществлять их в своем воображении, и он успокаивается. — Этот герой уже не способен ни на какое деяние, — думает Сов. Едет на охоту и возвращается домой минута в минуту, Довольный своей добычей. Но прежде всего, он слишком много спит с женщинами. Она искренне хотела ему добра, поэтому предостерегала от излишеств. Сердце у нее было не злое. Правда, ей хотелось разлучить его с Марго. Пока принц крови женат на сестре короля, У него еще остаются какие-то виды на будущее. Но престол должен занять не он. На престол должен взойти мой единственный владыка и повелитель, Гис. Поэтому Соф и пыталась убедить своего временного дружка, что она уже давно его любит. Еще с той первой встречи в парке, когда обе подружки Шарлотта и Марго шли под руку ему навстречу а впереди выступали павлины. «Он станет моим, а я уже принадлежу ему вся». Так она будто бы решила тогда же. «Я ловка, я умна, и если он женится на мне, королем он станет, может не сомневаться». Но все было тщетно. Лукавая усмешка Генриха показывала, что ей не провести его, так же, как и он ее не проведет». Рассерженная, она отпустила своего возлюбленного в то утро раньше, чем обычно, хотя из ее объятий он, может быть, и перешел в объятия ее подруги Марго. Таковы прихоти наслаждения. И вот однажды ночью король Наварский вдруг потерял сознание. К счастью, он лежал на супружеском ложе. Обморок продолжался целый час, и Марго крайне встревожилась. Она старалась привести его в чувство и хлопотала над ним, как то предписывает долг заботливой жены. Позвала своих фрейлин и слуг и не отходила от него ни на минуту, иначе бы он умер. Этот приступ слабости — явное предостережение. Марго посоветовала ему быть осторожнее. С вами этого никогда еще не случалось. Вы слишком предаетесь наслаждению. Словом, он остался очень доволен вниманием супруги, расхваливал ее потом, и она же была первой, с кем он снова вкусил наслаждение».